24-я утренняя смена Кто это там стоит, облегчившись после завтрака и изучая собственное дерьмо? Кто этот человек, задумчивый и озабоченный, вечно в погоне за прошлым? И почему это принято глазеть именно на иссохший и лысый череп? театральщина гамлетовская болтовня, актерство? Брауксель, чьим пером пишутся эти строки, поднимает взгляд и спускает воду. Созерцание помогло ему припомнить одну историю, которая дала обоим друзьям возможность Амзелю скорее трезво, а Вальтеру Матерну по-актерски, и впрямь пережить приключение, от которого веет театральщиной. Гимназия, расположенная в Мясницком переулке, разместилась там весьма таинственно и путанно в зданиях бывшего монастыря францисканцев, то есть имела свою предысторию, И значит, была для обоих друзей гимназии не только реальной, но и идеальной, так как в древних стенах бывшего монастыря обнаружилось великое множество укромных уголков и потаенных мест, о которых ни учителя, ни даже гимназический сторож ведать не ведали. Брауксель, руководящий сейчас шахтой, в которой не добывается ни калийная соль, ни руда, ни уголь, и которая, тем не менее, работает вовсю, углубившись своим стволом уже на 850 метров в недра, сразу распознает все маленькие радости этого запутанного подземного царства. Ведь под всеми классными комнатами, под гимнастическим залом и под писсуаром, под актовым залом и даже под учительской комнатой тянулись потайные ходы, ведшие в таинственные подземелья и темницы, либо по кругу и даже в опасные тупиковые лабиринты. Когда после Пасхи начались уроки, Амзель первым вошел в классную комнату на первом этаже. Коротконогий уволень в башмаках Вальтера Матерна, он, едва ступив на натертые половицы и поведя своим розовым хомячковым носом, мигом учуял. Сырость. Подвал. приключение Тут же остановился сплел в задумчивости свои толстые пальчики, слегка попружинил на мысках тут и там, после чего носком правого ботинка отметил на одной из половиц крест. Поскольку же условный знак не повлек за собой ответного условного свиста, голова Амзеля на пухлой подушечке шеи недоуменно обернулась. Там за спиной в лаковых ботинках Амзеля стоял Вальтер Матерн и явно не соображал, что к чему, только таращился, как бычок, пока, наконец, свет понимания не озарил от носа колбу всю его физиономию, и он не издал короткий ответный, условный свист через зубы. Поскольку пустота под половицами отзывается гулко и загадочно, оба сразу почувствовали себя в классной комнате шестого начального почти уютно, чуть ли не как дома, пусть за окнами классы и не текла, красавица Висла, раздвигая прибрежные дамбы своими могучими плечами. Так что после первой же гимназической недели оба они, столь небезразличные к рекам, нашли доступ к небольшой речушке и тем самым как бы возместили себе отсутствие Вислы. В помещении раздевалки возле гимнастического зала, который во времена францисканцев служил библиотекой, надо было открыть крышку люка. Врезанный в половице квадрат пазы которого были забиты отходами многолетней чистоплотности, но все же не настолько, чтобы укрыться от всевидящего ока Амзеля, поддался, наконец, усилиям Вальтера Матерна и из черного отверстия дохнуло все тем же. Сырость, подвал, приключение. Так они обнаружили начало затхлого подземного лаза, который отличался от других ходов под классными комнатами тем, что выходил в шахту городской канализации и по ее тоннелям вел прямиком в Радауну. Маленькая эта речушка, обязанная своим таинственным именем, а также изобилием раков и рыбы, Радаунским озерам, текла из этих озер по округу Берент и, Петерсхаген, втекала в город со стороны нового рынка. Попетляв, где под открытым небом, а где и в трубах под землей, по старому городу, Ныряя под многочисленные мосты, облагороженные лебедями и плакучими ивами, она, наконец, между карповым омутом и брабанком сливалась с мотлавой незадолго до впадения той в мертвую вислу. Таким образом, Амзель и его друг могли, когда в раздевалке не было посторонних, подняв квадратную крышку заветного люка, что они и делали, заползти в подземный ход, оба заползали, Где-то на уровне писсуара спуститься в шахту, по в кирпичную кладку железным скобам первым спускался Вальтер Матерн, на дне шахты без труда открыть заржавленную железную дверь Вальтер Матерн открывал и пройти по сухому, но зловонному и изобилующему крысами тоннелю в своих обмененных друг у друга ботинках до самого конца. А если точнее, пройдя под куриным валом и тележным валом, под зданием городского управления главной страховой компании, под городским парком, под железнодорожными путями между Петерсхагеном и главным вокзалом, туннель выводил к Радауне. Прямо напротив кладбища Святого Сальвадора, что уютно расположилось на подошве Епископской горы между Гренадерским переулком и Менонитской церковью, туннель под сводами мощной арки выбегал к реке. Тут же, чуть поодаль от проема, в отвесную каменную стену набережной снова были вмурованы железные скобы, по которым можно было взобраться до замызганных перил парапета. А уж отсюда открывался вид, хорошо знакомый Браукселю по многочисленным гравюрам. Из свежей майской зелени парка во всем своем краснокирпичном великолепии вздымается панорама города. От Оливских ворот до Легинских... От святой Катарины до святого Петра на поген многочисленные башни и шпили своей разновеликой высотой и неодинаковой статью доказывают, что они друг другу не ровнее и далеко не одногодки. Прогулку по тоннелю друзья совершали уже два или три раза, при этом Вальтер Матерн прикончил добрую дюжину крыс. Когда во второй раз они вышли на свет Божий у берегов Радауны, Их заметили старички, коротающие досуг в парке за пенсионерскими посиделками, но в полицию заявлять не стали. Да им и самим уже поднадоело, ведь Радаона все же не висла. Но тут, опять-таки, под гимнастическим залом, но еще до шахты, ведшей в городскую канализацию, они наткнулись на боковой ход, кое-как заложенный кирпичами и потому поначалу ими незамеченный. Фонарь Амзеля выхватил его из темноты. Неизученное ответвление подземного хода нельзя оставлять без внимания, тем более что ход был наклонный и вел куда-то вниз. Вскоре они оказались в довольно просторном, в человеческий рост каменном тоннеле, который явно не относился к городской канализации, но вел по ветхим, гулким и шуршащим средневековым плитам не куда-нибудь, а под церковь, и не простую, а готическую церковь Святой Троицы. Знаменитая эта церковь стояла около музея в какой-нибудь сотне метров от реальной гимназии. В одну из суббот, когда было только четыре урока, а до ближайшего поезда оставалось еще два часа, друзья и совершили то открытие, о котором здесь и будет рассказано. И не потому только, что средневековые подземные ходы так увлекательно описывать, но потому, что открытие это дало шестикласснику начальной школы Эдуарду Амзелю пищу для созерцания, а его однокласснику Вальтеру Матерну — повод для актерства и скрежета зубовного. Не считая того, что Брауксель, руководящий, как известно, целой шахтой обо всем, что касается подземных миров, умеет и любит изъясняться с особым шиком. «Скрепун» — прозвище придумал Амзель, и оно в школе прижилось — идет впереди. В левой руке у него карманный фонарь, В правой — увесистая палка, чтобы отпугивать, а при случае и приканчивать, огромных подземных крыс. Но крыс немного. Каменная кладка стен на ощупь крошковатая, грубая, но сухая. Воздух прохладный, но не замогильно холодный, как в склепе. К тому же в нем чувствуется легкий сквознячок, хотя и не очень понятно, откуда тянет. И эхо шагов не отдается, как в городских тоннелях. Так как в первом ответвлении и в связующем проходе, здесь довольно крутой уклон. На вальтере матерне наконец-то, его собственные башмаки и балаковые ботинки с пряжками от лазаний по подземельям достаточно натерпелись, так что теперь их обладатель может спокойно разгуливать в ношеные обувки. Так вот откуда сквознячок и хорошая рудничная вентиляция. Из этой вот дырки. Так и прошли бы мимо, кабы не Амзель. Вон там, слева. Через этот лаз, семь кирпичей в высоту, пять в ширину, Амзель-скрапуна довольно быстро проталкивает. С ним-то самим посложнее. Зажав фонарик в зубах, Матерн изо всех сил тянет Амзеля сквозь проем, в немалой мере способствуя превращению почти новенького костюма друга в обычную школьную рванину. Наконец, оба стоят по ту сторону, удовлетворенно пыхтя. Оказывается, они очутились на довольно просторной площадке. Это дно круглого шахтного колодца. Взоры обоих немедленно устремляются вверх, ибо оттуда сочится слабый размытый свет. Там виднеется проломанная, но с большим искусством выкованная решетка, что вмурована в пол церкви Святой Троицы. Они позже сами в этом удостоверятся». Вместе со слабеющим светом взгляды их сползают вниз, и там внизу фонарь совершенно отчетливо выхватывает из темноты прямо чуть ли не у них под ногами. Да-да, скелет. Он лежит скрюченный, явно какой-то неполный, с перепутанными или въехавшими друг в дружку костями. Правая лопатка продавила четыре ребра. Грудину с отростком проткнули правые ребра. Левой ключицы вообще нет. Позвоночный столб в области первого поясничного позвонка переломился, как тростинка. Кости рук и ног почти все кучей. В общем, кто-то явно грабанулся. Скрипун стоит столбом, даже позволяет забрать у себя фонарь. Амзель принимается скелет высвечивать. При этом вовсе не по его злому умыслу, а просто сама по себе возникает игра света и тени». Мыском своего лакового ботинка, впрочем, качественное определение лаковой, браукселю вскоре уже не понадобится, он проводит в мучнистые лишь поверху заскорузлой корки шахтного дна борозду вокруг этих бренных останков рухнувшего тела. Отходит в сторону, пускает вдоль этой борозды шустрого электрического зайчика от своего фонаря, прищуривает глазки как всегда, когда он видит прототип или модель, склоняет на бок голову, облизывает кончиком языка губы, прикрывает один глаз ладонью, поворачивается кругом, оглядывается через плечо, извлекает бог весть откуда маленькое карманное зеркальце, принимается жонглировать светом, скелетом и отражением, затем, закинув руку с фонарем высоко за голову, и, наклонив зеркальце под углом, пускает луч света, то, приподнимаясь на цыпочки и перебегая с места на место, дабы увеличить радиус, то для сравнения, становясь на колени, разглядывает скелет в зеркальце, потом без зеркальца, повернувшись к нему лицом, исправляет прорисованную борозду то тут, то там, рисующим мыском своего ботинка придает контуру упавшего человека почти карикатурные очертания, уточняет их, стирая и прорисовывая заново все тем же мыском, гармонизирует, снова заостряет, стремится передать экстаз через статику, всецело подчинен лишь одной задаче — сейчас же сделать набросок с этого скелета, удержать его в памяти и после уже дома, увековечить в своем дневнике. Что же удивительного в том, что Амзель, после того, как все предварительные этюды закончены, испытывает вполне понятное желание поднять с земли череп, что завалялся у скелета где-то между частично недостающими ключицами и деловито засунуть его в свой школьный ранец к тетрадям и книжкам, к хрупкой и ломкой туфельке Хедвик Лау. Он хочет отвести этот череп на вислу и увенчать им одно из пугал, что стоят у него на стапелях, а лучше всего — то новое пугало, которое он только что набросал, так сказать, в опрахе. И вот уже его рука с толстыми растопыренными пальцами-сардельками распростёрлась над бренными останками ключиц, уже изготовилась подцепить череп за глазницы, дабы выудить его в целости и сохранности. Но в этот миг скрипун, простоявший все это время столбом без сколько-нибудь заметных признаков жизни, начинает скрипеть всеми своими зубами. Он скрипит и скрижещет, как обычно, Слева направо. Но гулкая акустика шахты превращает этот звук в столь зловещий скрежет зубовный и разносит его так далеко и громко, что рука Амзеля невольно замирает на полпути, а сам он, оглянувшись через пухлое плечо, испуганно направляет луч фонарика на своего друга. Скрипун ничего не говорит. Пусть за него все скажет скрежет зубовный. А скажет он «Вот что». Амзель не смеет тянуть свои лапы куда ни след. Амзель ничего с собой не возьмет. Череп брать нельзя. Не нарушай его покой, не прикасайся к нему. Лобное место. Голгофа. Могильный курган. Скрежет зубовный. Но Амзель, постоянно испытывающий нужду в костюмировке и реквизите, то бишь в самом наинасущном, уже снова тянет руку к черепу, и рука эта ибо не каждый день случается найти череп, вторично появляется в световом круге, выхваченном из пыльной тьмы лучом фонаря. Но тут его в первый, а затем и во второй раз настигает удар палки, которая прежде разила только крыс. Игулка и гулкая акустика шахты усиливает и разносит во все стороны обидное слово, выкрикнутое между первым и вторым ударом. «Ображка!» Да, Вальтер Матерн обзывает своего друга Абрашкой и лупит его палкой. Амзель валится на бок подле скелета. Клубы пыли вздымаются в воздух и медленно оседают. Амзель снова встает. «Ну кто еще способен плакать такими крупными, такими отдельными слезами?» Но кроме того, Амзель исхитряется, роняя из обоих глаз свои тяжелые слезы, превращающиеся на полу шахтного колодца в серые пыльные жемчужины, еще и изобразить то ли добродушную, то ли издевательскую улыбку. Is very silly boy. «Вальтер очень глупый мальчик». Снова и снова повторяет он на разные лады эту фразу из английского учебника для шестого класса, передразнивая их учителя. Ибо он не может иначе, он должен даже сквозь слезы кого-то изображать, в крайнем случае, самого себя. «Уолтер is a very silly boy» и тотчас же, перейдя на родное деревенское наречие, добавляет «Это мой жмурик, это моя черепушка, это я нашел, только примерить хотел, потом бы обратно принес». Но взывать к скрипуну бесполезно. Вид костей, разбросанных смертным жеребием, заставляет его нахмурить брови и вообще повергает в раздумья. Скрестив руки и опершись на свой дрын, он всецело погружается в созерцание. Всегда, когда он видит смерть, утопшую кошку, крыс, которых он только что собственноручно прикончил, чаек, пропоротых его неотвратимым ножом, раздувшуюся дохлую рыбину, которую перекатывают по прибрежному песку мелкие волны, или вот сейчас, когда он видит скелет, у которого Амзель хочет отнять череп, он делает зубами слева направо и не может иначе. Вечное недоумение молодого буйволенка сменяется на мальчишеском лице мучительной гримасой. Взгляд, обычно сонный, чтобы не сказать туповатый, становится пронзительным, нехорошим и выдает беспредметный гнев. Да, в подземельях, в склепах и шахтах под церковью Святой Троицы вправду повеяло театральщиной. Тем более, что скрипун вдобавок начинает молотить себя кулаком по лбу, потом наклоняется, хватает череп, поднимает его на уровень глаз и собственных мрачных мыслей, погружается в созерцание, между тем, как Амзель, отойдя в сторонку, присаживается по нужде. Кто это там присел, дабы облегчиться? И кто стоит неподалеку и держит перед собой чужой череп? Кто это с любопытством обернулся, изучая собственное дерьмо? Кто уставился на голый череп в потугах самопознания? У кого нет червячков, а еще недавно были, наверное, от салата? Кто держит легкий череп и видит червячков, который когда-нибудь и его вот так же? Кто, кто? Два человека». Каждый озабочен и задумался о своем. У каждого свои причины. Причем оба они друзья. Вальтер Матерн кладет череп на место, откуда взял. Амзель уже снова царапает в пыли мыском туфли и ищет, ищет, ищет. Вальтер Матерн громко произносит куда-то в пустоту торжественные слова. «Пойдем лучше отсюда. Здесь царство мертвых. Может, это сам...» Ян Бобровский или Матерна, от которого весь наш род? Амзелю нет дела до этих громких прорицаний. Он не верит, что легендарный разбойник Бобровский или разбойник, поджигатель и далекий предок Матерна могли когда-то облекать данный скелет своей плотью. Он уже откопал некий металлический предмет, поскреб его, потом плюнул, обтер и теперь предъявляет металлическую пуговицу, в которой он, не колеблясь, распознает принадлежность мундира наполеоновского драгуна. Вторая осада Данцига. Уверенно датирует он свою находку и упрятывает ее в карман. Скрипун не возражает, он и не слушает почти. В мыслях он все еще где-то с разбойником Бобровским или своим предком Матерной. Остывающее дерьмо — вынуждает обоих друзей ретироваться через дырку в стене. Вальтер Матерн лезет первым. Амзель протискивается задом, напоследок еще раз направив луч фонаря на мертвецкие кости.